Однажды, когда она стояла в одиночестве на дозорной вышке и вглядывалась вдаль, к ней неслышно подошел олов С ним ничего не случится, словно прочитав ее мысли, успокоил Скаль девушку. Видимо, он отправился сушей, а зимой дороги плохие, да и всякие неожиданности могли задержать его в пути. Праздники шли своим чередом. Викинги пировали ночи напролет, слушая долгие повествования скальдов и предаваясь обильным возлияниям, сказания о героях пробуждали в них воинственный пыл, нередко приводя к стычкам. «В этом году спокойный, Йоль», — сказал Эми Атли, приходя в себя после очередной бурной ночи. «Уже четвертый день празднования. Много выпито, а только одному из гостей ботльфа свернули шею». Эмма еще в свою бытность в Руане привыкла к жестоким забавам норманов, которые часто оканчивались гибелью одного из них. Если они состязались в плавании, то всерьез стремились утопить противника. Если боролись, то никто не удивлялся, когда кто-то получал увечья. Поэтому Эмму нисколько не удивило, что жена умершего, отправив тело мужа в ледник, Приняла богатый дар от ботльфа на перу у которого был убит викинг, и спокойно пригласила ярла на тризну, намеченную после праздника. ботльф же утешил вдову, посулив ей найти нового мужа. По вечерам на туне разводили большой костер и вели вокруг него хоровод, выкрикивая «С нами Тор!». Атли держался особняком, он не любил шумных увеселений. Эмми же языческий Йоль нравился. По утрам, когда мужчины отдыхали и отсыпались после бурной ночи, Женщины с детьми отправлялись в сады. Дети бегали между фруктовыми деревьями с горящими соломенными жгутами, ударяя по стволам и выкрикивая пожелания «Доброго года!» яблоням, грушам и сливам. Женщины же нараспев произносили заклинания. К вечеру, когда город вновь оживал, начиналось катание с гор на санях со смоляными факелами. Случилось так, что однажды сани Эммы и Атли перевернулись. Девушка, смеясь, стала подниматься, и увидела, что Атли зашелся кашлем и не может встать, а снег вокруг него весь в крови. Она испугалась, кликнула Олафа, который только что промчался мимо вместе с хохочущей Ингрид. Олаф подхватил потерявшего сознание юношу на руки и унес в стабер. Эмма прикрикнула на заголосившую было Вибергу, велела ей поскорее растопить очаг можжевельником, от запаха которого Адли всегда становилось легче, и стала растирать ему лицо и грудь, обложив разогретыми камнями Глядя, как она хлопочет, Олаф беспечно заметил, после Йоли ему станет лучше. Людям всегда становится легче, когда они отдохнут после праздников. Когда Йоль закончился, над бое повисла сонная тишина. Дни веселья оказались на редкость утомительными, и горожане отсыпались под шкурами у едва тлевших очагов. Эмма устала не меньше других. Она дремала под толстым медвежьим покрывалом, Не вслушиваясь в шепот лежащий рядом Ингрид, которая твердила о том, что теперь-то и начнется подготовка к их соловам свадебному пиру. Одной бере, казалось, нипочем любая усталость. Она поднималась рано, огромная, как героини древних САГ, будила слуг и рабов и принималась за дело. Дом оживал. Эмма сквозь дрем услышала ее ворчливый голос, бронивший домочадцев и тяжелую размеренную поступь. Но сегодня все пошло по-иному. Едва проснувшись, Эмма различила взволнованный голос хозяйки, что само по себе было необычно. Затем Бера торопливо пробежала мимо их сын говорит, Боковуш. Эмма с любопытством откинула занавес и выглянула. Бера трясла за плечи осовевшего, еще ничего не соображающего Ботальфа, шепча ему что-то. Ярл вскочил, засуетился, пнул раба, заставляя поскорее его обуть. Бера же тем временем достал из сундука нарядный плащ мужа из с подбитый мехом, подала окованный серебром посох. Вслед за этим Ботальф прошествовал к выходу, все еще всклокоченный, но преисполненной важности, как верховный жрец. Эмма вдруг почувствовала, как сильно забилось сердце и пересохло горло. Вскочив, она сунула босые ноги в сапожки, а на холщевую рубашку накинула лисий плащ. Она уже слышала громкие голоса во дворе, скрип снега, фырканье лошадей. Она выскочила во двор и застыла в клубах морозного пара, не ощущая холода и прислонившись к резному столбику у крыльца. Он был там, среди спешившихся с коней норманов. Огромный, смеющийся, великолепный в своем широком плаще, в надвинутой до темных бровей волчьей шапке, как всегда от него исходила неизъяснимая мощь. Словно сквозь сон, Эмма видела озорную, слегка надменную улыбку Роллу, видела, как он неторопливо, перекинув ногу через луку, спрыгнул в снег, И, смеясь, крепко обнял Ботальфа,